Глава двадцать восьмая. Энрия. Теплое солнце ласкало кожу. Легкий шелест прибоя дарил покой и умиротворение. Казалось, ничто на этом свете не сможет вырвать меня из этой солнечной неги и заставить открыть глаза. Вопросы из раздела «Где я?» и «Как тут оказался?» гнал от себя без оглядки. Мне было слишком хорошо, чтобы возвращаться в страшную реальность. Там меня ждала боль и медленная и мучительная смерть. Рядом чьи-то босые ноги прошуршали по песку легкой поступью. В гамму чувств наслаждения наглой свиньей вклинилось любопытство. Оно было настолько сильным, что я не вытерпел и открыл глаза. Справа и слева до самого горизонта тянулся белоснежный пляж. Впереди, сверкая лазурью, прескался бескрайний океан. Стройная белокурая девушка стояла ко мне спиной на границе воды. Ее босые ступни омывали пенные буруны мелких волн. Словно почувствовал мой взгляд, она обернулась, на ее устах играла озорная улыбка. Юное лицо было чистым, невинным и прекрасным. Легкое цветное платье, чуть ниже колен, дополнило образ и подчеркивало идеальную фигуру. Легкой походкой, преодолев разделяющее нас расстояние, она рядом, на песок поставил ласковому солнцу белоснежные колени. «Ну что, проснулся мой герой», — прошелестил горный ручей, лаская мой слух. «Нам о многом нужно поговорить о времени». Повернув голову на девушку, я отметил, что она лишь немного ниже меня ростом, а так быть не должно, и я обратил внимание на свои ладони. «Кто ты?» — выдавил я, ошлабленно разглядывая собственные руки. Обычные человеческие ладони, не зеленые лопатообразные орчи грабли, а до более знакомые мозолистые ладони со шрамом на безымянном пальце. В двенадцать лет неудачно порезал картошку, спорол палец до кости. Девушка заливисто рассмеялась, отвлекая меня от созерцания собственных рук. «У тебя сейчас такое забавное лицо», — пояснила она свой смех. «В твоем мире меня назвали бы богиней, здесь зовут Энрия, душа мира, сердце сущего. В общем, у меня много имен. Но сейчас важнее, кто ты». Легкий бриз ласкал ее волосы, играя имя в солнечных лучах. Это зрелище заставило меня забыть о том, что я вновь стал человеком и мешало вообще о чем-то думать, кроме этих прекрасных изумрудных глаз. «Я Саша», — сморозил я очевидную глупость. Она вновь рассмеялась. Над белоснежным песком пронесся перелив хрустальных колокольчиков. «Но то тело, что лежит на камнях древнего капища, и обладателем которого ты сейчас являешься, когда созвали Наргур Кровавый Топор, и если кто-то из старых знакомых встретит тебя, крикнет этим именем, если не убьет сразу». «Но это неважно. Похоже, придется провести краткий исторический экскурс. Так тебе будет проще понять». Устемив задумчивый взгляд в даль лазурного океана, она начала рассказывать. Много тысяч лет назад пространство моей вселенной дало трещину, и в мир проникли твари извне. Твари хаоса, гиены изнанки упорядоченного, всегда голодны и ненасытны. Началась война во многих мирах, и Энрия не исключение. Ее взгляд стал грустным, в изумрудных очах мелькнула вселенская печаль. В каждом разумном есть искр создателя, капли божественной сути. За ней и охотятся твари хаоса. Проживая жизнь, эта искра аккумулирует энергию, и после смерти этой энергии придается Творцу, делая его чуточку сильнее. Вселенная растет, пространство упорядоченного расширяется, а иск становится больше. И так по бесконечному кругу. Заряд же, ну, или окрас энергии, зависит напрямую от того, как искра прожила свою жизнь. Баланс энергии формирует саму суть Творца, но законы равновесия суровы. Счастью добиться намного сложнее, чем бросить искру в пучину страданий. Но не будем отдаваться в философии и физику божественных энергий. Белоснежный песок. Прекрасная богиня в легком платье. Разве это может быть? Я в ее, думаю, нет. В то же время я знал, что это не сон или не порождение моего умирающего мозга. Передо мной создатель, вернее создательница, которой, как мне показалось, не хватает простого человеческого общения, но просто охренеть». «Так, получается, боги питаются энергией, собранной нашими душами», — вклинился я в ее монолог с идиотским вопросом, обалдевая от собственной наглости. «Саша, перебивать богиню невежливо, и совсем охренел», — пронеслось у моей голове. «Александру все не так просто», — произнесла она, подбирая слова. «Каждая искра — это частичка создателя, получившей самостоятельность на краткий миг». «Саша, пойми, я не могу тебе объяснить суть процесса, в твоем языке нет подходящих слов для его описания». Она откинула непослушную прядь, брошенную озорняком ветром на глаза, и продолжила. Порождение первородного хаоса и могут натянуть любую личину. Образ и окраску им придают те, кто в угоду своих личных амбиций принимает их силу. Но сути и цели это не меняет. Ангелы и демоны не мир в учину Великой войны. Разумные убивали друг друга подстекаемые тварями сотни лет, а твари пировали, упиваясь энергией человеческих страданий. Но даже войны не могут длиться бесконечно. Противостояние обескровило противоборствующие стороны и установило шаг мир. Бездумное применение высшей магии породило пустошь вольных земель, что стало естественной границей между противниками. Сложившееся положение не устраивало тварей хаоса, и они ставили недавних союзников между собой. Кномы сцепились с эльфами по надуманному предлогу первородства. Инквизиция вцепилась в глотку магам, объяв магию первопричиной всех бед. Людская знать с упоением резала друг друга в борьбе за власть. Орки были объявлены дикарями и варварами. Их принялись истреблять все. Не лучше обстояли дела и в Некрополисе. В конце войны четверо из тринадцати были принесены в жертву ради призыва Бельфегора, верховного демона. Претендентов, считавших, что они достойны занять освободившиеся в Конклаве места, были с избытком. Так что драка за вакантные места вышла знатной, залив по щиколотку черной кровью улицы подземного города. Примерно в этот период и родилось пророчество, придет великий воин, и будет держать он в руках честь и смерть, и падут пред ним святые и падшие, и объединит он детей Энри подвольными знаменами. Она сделала паузу, и я ею воспользовался, и вновь влез с вопросом «Ну а что? Когда еще удастся получить информацию из такого первоисточника?» «Извини, что перебиваю, но объясни, пожалуйста. С демонами понятно, небяки, буки и все такое, но вот с ангелами-то что не так?» Они же вроде все в белом и несут добро и счастье, а самое главное, причем тут я?» «Ты что, внимательно меня слушал?» – произнесла она с ноткой легкого раздражения. Таким тоном добрая школьная учительница отчитывает первоклашек. «Внешние атрибуты неважны. Мы, боги, создаем острова упорядоченного в безграничном океане хаоса. Первые стихии же стремятся поглотить их и вернуть своих детей в свои лона». Твари — лишь инструмент достижения цели и не имеет значения, как назовут их и какие качества припишет им народная молва. Тебе, Саша, есть разница, чем заряжут тебя в темной подворотне — старым грязным и ржавым тесаком или блестящим кинжалом с бриллиантами в рукояти. А по поводу тебя, так ты уточнил своих спутников, как зовут твои клинки. Гном с могут тебе о них многое рассказать, если захотят, конечно. Она улыбнулась с обворожительной хитинкой так, что я сразу понял, каратышку с ушастым мне ничего не расскажут. Я поднял ладони с прилипшими коже песчинками в приверительном жесте и произнес: Понял, не дурак. Тогда другой вопрос. у Боги дети хаоса, как это возможно? Она улыбнулась, и на фоне этой улыбки померкла на пару тонов местное солнце. Суть хаоса — нестабильность, бесконечные изменения. Иногда это изменение порождает идеальные зерна порядка. Как бы попроще объяснить? Вот если кидать бесконечные игральные кости, то рано или поздно они все встанут на ребро. И как скоро это случится, зависит лишь от количества костей в твоем стакане и воли его величества случая. Но идеальный порядок — это стазис, — он влез, я с репликой и перебил собеседницу. Она вновь улыбнулась. Ты совершенно прав, но согласись, вероятность того, что не все кубики встанут на ребро, а лишь их часть, будет чуть выше. Твари хаоса, боги и великие силы равновесия — все мы дети первостихии, что пытаются не быть поглощенными ей уже и как-то выжить. На ее прекрасном лице появилась тень печали, и мне захотелось бежать, крушить, рвать зубами всех этих демонов, ангелов и всех прочих чешуекрылых. Сделав над собой усилие, спрятал эмоции подальше. Разговор слишком важен, не стоит на них размениваться и поддаваться порывам. Тем более их природа явно имеет внешние источники. Собеседница заметила мои усилия и в качестве поощрения подарила очередную улыбку. Можно глупый вопрос. держа мой герой. Ответь, почему ты, творец, не можешь прихлопнуть всю эту братью одним махом, или они настолько сильны? Но тогда я не понимаю, что с ними смогу сделать. Мысль о том, что местное божество решило поиграть моей судьбой, мне категорически не нравится, но из предложений, от которых не отказываются. Боюсь, стоит заортачиться, и мне напомнят, как я тут очутился, и намекнут, что можно и переиграть. А я, знаете ли, как-то привык уже к своей зеленой роже, и открыть глаза в искореженной машине, из которой меня достают спасатели, скорее всего, по частям. Бррр. Энри, меня упаси. Понимаешь, Саша, закон силы действия равна силе противодействия распространяется и на богов. За его соблюдением бдительно следит великое равновесие. Стоит мне вмешаться лично, и в этой реальности появится тварь, равная мне по силе. В этом случае после нашей схватки, кто бы не вышел победителем, от этой вселенной даже обрывка материи не останется. Ее голос стал серьезным, а улыбка исчезла с лица. Мироздание не раз и не два видело подобное развитие событий, так что мне остается играть доступными фигурами, избегая перекоса баланса сил. Минорные воздействия на линии невероятностей и точечные уколы случайностей. Такие, как небольшая ошибка в заклинании призыва, после которой в этот мир вместо очередной твари хаоса был призван разумной из вселенной, потерявшей своего Творца. — Как? — Яждар речи потерял. — Не каждый день узнаешь, что в твоем мире нет Бога. — Все просто, Саша. Ваш Творец поиграл свою схватку, но не пожаловал уйти в забвение. Он разделил свою суть между искрами, принеся великую жертву, но тем самым защитил своих детей от хаоса. Частица сути Творца не позволяет тварям хаоса пожрать ваши души, хотя, на мой взгляд, довольно глупое решение. Именно поэтому я выбрала вашу вселенную, а почему именно ты — ответ прост. Вдалеке раздался громовой раскат. Я поймал голову на звук — небо было чистым. «Тебе повезло умереть в нужное время, и в нужном месте мой герой» — расширистили хрустальные колокольчики мне в самое ухо, а щеку обожгли горячие губы. Время вышло. До встречи и постарайся не умирать. «Помню, у тебя нет творца, и там за гранью тебя ждет лишь забвение».